глава 11 удивительно но король твердо решил не только доставить меня к швее но и выгулить как следует наверное снова что-то связанное с тем что простой народ должен максимально чаще видеть своего монарха вместе с его избранницей важен им мир и благодать между нашими персонами я не жалуюсь любой из города и представляю что я где-то в европе постройки здесь в основном низкие вычурные вензеля на зданиях величественные колонны чем не наш средневековый мир Хотя нет, лучше вспомнить эпоху Возрождения. Впрочем, она в конце Средневековья и зародилась, если мне не изменяет память. Но местный мир выгодно отличается отсутствием зловоний на улице и всякими примочками цивилизации. Вот что значит, люди умело используют голову и магию. Может, если бы на земле не сжигали ведьм в свое время, у нас тоже была бы распространена магия. У вас правда всегда тепло? Спрашиваю Сесила, любую с лучами солнца на чьем-то окне. Истинное, Амелия! Наирия благодатный край. Что характерно, изнурящей жары и духоты у нас тоже не бывает!» Отвечает он с гордостью. Застывшая в своем одном состоянии страна. Тяну задумчиво. «Интересно!» «И вовсе мы не застыли!» Естественно, его величество тут же возмущается. Я обратила внимание, он любое замечание принимает на свой счет. «У нас идеальное королевство!» «С чем это связано? Маленькая площадь?» Расположение на экваторе, если он у вас есть. Хм, не может быть, везде одинаковые температуры. Она отличается в зависимости от местности. В горах традиционно прохладнее, чем на равнине. Также важна удаленность от моря, наличие теплых и холодных течений. Умничаю, осознавая, что мои познания климата на самом деле весьма поверхностны. Но просто даже в Африке бывает прохладно. А вот на экваторе все действительно более-менее ровно. Тем не менее, мне странно, что у них всегда тепло. «Наверное, сказывается мое родное местожительство. Наша страна настолько большая, что и погода на ее территории отличается. А я тут устроила допрос и выискиваю теории заговора. С площадью, Амелия!» Сейсил цедит слова сквозь зубы. «У нас все прекрасно. К примеру, Срединные земли представляют собой разрозненные мелкие княжества, которые даже все вместе не занимают и половину наирия». но принцесса у них есть, и магически одаренных людей больше, чем здесь, да? Вспоминая, Анжель, принцесса есть, но фактически королевская семья мало что решает, им подчиняется только их княжество. Прямо какая-то группа самовольных мятежных земель, произношу задумчиво. И поэтому-то исчезновение принцессы не стало большой проблемой, верно? Ты отчасти ты права, мы пришли. «Новые наряды еще желаешь? Или нам лучше сразу переместиться в географическую лавку?» Кисло осведомляется король. «В географическую не надо, достаточно простого книжного магазина. Очень любопытно, смогу ли я читать на местном языке. С разговорной речью никаких проблем не возникло. Но сначала мы заходим за нарядами, в просторном помещении стоит низкий диван, столик и обустроен цветочный уголок. Чуть поодаль стойка, а вот за ней то, ради чего мы, собственно, и пришли». «Я, как и практически любая женщина, уважаю походы по магазинам. За одеждой и прочими интересными вещами, а не за морковкой, естественно. И данный случай не исключение. С одним в глазах подхожу к кронштейнам и с благоговением рассматриваю висящие на вешалках платья. Каждая по отдельности произведение искусства, а вместе они являют собой художественную галерею. «Чем могу помочь, милочка?» Раздается голос позади меня. Разворачиваюсь и ловлю на себе неприязненный взгляд. Дама явно оценила мое непрезентабельное дорожное платье. «Гардероб хочу у вас приобрести полный, и чтобы все было как у принцессы!» Отвечаю женщине, коверкая свою речь, привнося в нее деревенский акцент. «Боюсь, что мы не сможем вам помочь!» Отвечает Таня, мигая. «Переживает, как бы я что-нибудь не своровала?» «А чего же?» Наклоняю голову на бок и делаю круглые глаза. Нет подходящего нижнего белья, да? Понятливо киваю. А еще мните себя лучшим магазином города, нехорошо. Хотя я вас, конечно, понимаю. У самой не на все случаи жизни бельишко припасено. У дамы натурально вытягивается лицо. И начинает дергаться глаз. Но она молчит. То ли язык проглотила, то ли борется с собой, чтобы проявить крохи вежливости. Но в итоге побеждает ее плохая сторона. Вон! кричит она. «Вон из моей лавки! Не смейте здесь сквернословить!» «Нижнее белье — это сквернословие?» Искренне удивляюсь. Я же с вами не о женской физиологии пришла поговорить, хотя и эта тема вполне нормально. «Вон!» Дама багровеет, и ее глаза сильно выпучиваются. Не хотелось бы стать невольной причиной ее плохого самочувствия. «Что случилось, Амелия?» На крики прибегает король, который все это время мирно сидел на диване в передней части лавки. «Ты цела, все в порядке?» На панике осматривает меня, крутит со всех сторон. «Не поранилась?» «Ваше... ваше величество?» Хозяйка лавки переводит взгляд с меня на Сесила. «А кого вы ожидали увидеть? Я ведь приказал слугам предупредить вас». Он недовольно хмурится. «Да, ваше величество», — отвечает дама, всхлипывая, а в следующее мгновение теряет сознание.